Весь Шерлок Холмс с Юрием Пеннманом. Джеральд Керри. Потерянные рассказы о Шерлоке Холмсе. Сборник. Загадочная смерть Кеннингсонского алтарника. Рассказ. На моей памяти это была самая ужасная и самая долгая зима с тех пор, как я поселился на Бейкер-стрит. Она никак не хотела уходить. Хотя календарь утверждал, что на дворе уже давно наступила весна, Лондон был по-прежнему завален снегом. При всем при этом из окон нашей квартиры открывался очаровательный вид – Солнце играло на покрытых снежными шапками, ветвях деревьев, отчего они так и просились на рождественскую открытку. Однако вся эта красота меня не радовала, уж слишком неспокойно было у меня на душе. Мне предстояло достаточно неприятное дело попросить Шерлока Холмса об одной большой услуге. Я тянул с этой просьбой довольно долго, и вот теперь момент настал, обстоятельства требовали немедленных действий. Мой друг сидел за столом, полностью зарывшись в бумаге и справочнике. — Холмс, — наконец набрался мужества я, — мне крайне неловко отрывать вас от работы, но мне нужно кое о чем вас попросить. Судя по всему, Холмс пропустил мои слова мимо ушей. Он не двинулся с места, даже позы не переменил. «Холмс, вы не могли бы уделить мне минуту внимания?» Предпринял я еще одну попытку. Холмс тяжело вздохнул и недовольным тоном произнес. «Ну что еще, Уатсон, вы же знаете, я не терплю, когда меня...» отвлекают от работы. Про — Простите, старина, но мне крайне важно с вами переговорить. Холмс обреченно отложил перо и, скрестив на груди руки, откинулся в кресле. — Ну что ж, говорите и покончим с этим. — Мне прекрасно известно, что вы по уши в делах, но у меня к вам вопрос личного характера. Меня... Попросили, э, нет, даже умоляли, уговорить вас помочь в одном деле. Моя племянница Анна, э, в которой я души не чаю, находится в отчаянном положении. Мне очень жаль, Ватсон, но об этом не может быть и речи. Холмс снова взял в руки перо и принялся что-то писать. Однако. Я не собирался отступать. Холмс, наша дружба э, за долгие годы не раз проходила проверку на прочность. Мы вместе немало пережили. Думаю, не будет преувеличением сказать, что я неоднократно спасал вам жизнь, и вы множество раз спасали жизнь мне. Так вот, ради всего этого я молю вас хотя бы... Подумать. До 12 числа мне надо распутать дело с наследством Кастерса. Кроме того, на мне вихит расследование ограбления ювелирного салона. Да еще вдобавок, меня грозятся убить братья шантажистов Фелпса. Еще одно дело. Я просто не потянул. «Да, да, э, конечно!» — смиренно кивнул я и, помолчав, добавил. «Я вам никогда не говорил об этом, Холмс, но она мне как дочь, которой у меня никогда не было. Пусть я и знал, что вы откажетесь, я был обязан хотя бы попросить об этом одоложении. Надеюсь, вы меня понимаете?» «Конечно, Уотсон. Мне очень жаль. — Ничего страшного, старина. Между нами я считаю, вы все равно ничего не смогли бы сделать. Я так Анне не сказал. Шерлок Холмс всего лишь человек. Он не может сотворить чудо, и то, о чем ты просишь, не в его власти. — Признаться? Это была уловка. Причем, Недостойная меня, но я прекрасно знал Холмса, знал куда лучше, чем кто-либо еще. Я понимал, что попытка уязвить его самолюбие в данных обстоятельствах является единственным действенным способом заставить моего друга взяться за дело. «Вы меня раздразнили, Уатсон», — заметил Холмс, внимательно посмотрев на меня. «Вам удалось меня заинтересовать. Итак, что за беда случилась с вашей племянницей?» Я вовремя сдержал воздух облегчения. Великий сыщик заглотнул наживку. «Нисколько не сомневаюсь, что в Дели Телеграф за вторник вам попалась на глаза заметка об убийстве мистера Схомса, алтарника, служившего в церкви святого Альбана в Кеннингтоне. Разумеется, ничего интересного. Инспектор Хопкинс уже арестовал злоумышленника. И что? Молодой человек, которому выдвинуто обвинение в убийстве. Жениха моей племянницы. Ах, вот оно что! «Теперь я все понял», — кивнул Холмс. «Она хочет отыскать настоящего убийцу и таким образом доказать невиновность своего возлюбленного». «Совершенно верно, Холмс». «Слушайте, старина, в результате всех моих усилий я, скорее всего, как раз неопровержимо докажу виновность паренька». Быть может, инспектору Хопкинсу не недостает опыта, но он активно изучает и использует мои методы, в результате чего добился значительных успехов. Если он выдвинул подобное обвинение, значит он абсолютно уверен в том, что жених вашей племянницы – убийца. Именно это я и сказал Анне. Насколько я могу судить, против молодого человека есть куча улик, а вот алиби у него, похоже, отсутствует. Ну, так в чем же дело? Несмотря на очевидную безнадежность ситуации, Холмс, я все равно смею просить вас о любезности, если вы отыщите возможность просто побеседовать с юношей, я буду до конца жизни вашим должником. В этот момент с улицы позвонили во входную дверь. Не прошло и минуты, как в двери гостиной настойчиво постучали. Повернув ручку, я обнаружил, что на пороге стоит Анна. «Пожалуйста, дядя Джон, не пытайся меня...» «Остановить!» — вымолвила она. «Я должна знать, какое решение принял мистер Холмс». Она, как всегда, была слегка застенчива и очаровательна, и лишь покрасневшие глаза свидетельствовали о том, что она недавно плакала. Крепко вцепившись в сумочку, моя юная племянница умоляюще возорилась на Холмса. Ей... Доводилось с ним встречаться раньше, поэтому мне не пришлось их знакомить. Анна, вздохнул Холмс, если бы вы имели хотя бы самое приблизительное представление о том, чем я сейчас занимаюсь, — Мистер Холмс, умоляю вас! — всхлипнула она. — Саймон ни в чем не виноват, и я в этом уверена. А вы единственный человек на свете, который способен доказать мою правоту. Наконец Холмс сдался. — Ну, хорошо, хорошо! — промолвил он, подняв руки. — Я посмотрю, что можно сделать. Однако хочу вас сразу предупредить, что смогу уделить этому делу только один день, не больше. Что же касается вас, сударыня, вы должны заранее смириться с любым результатом моего расследования. Сколь бы неприятным, он для вас не оказался согласны. «Да, мистер Холмс?» — заторопилась моя племянница. «Согласна, конечно, согласна. Спасибо. Я просто не знаю, как вас благодарить». Анна обеими руками вцепилась в ладонь Холмса из глаз несчастной девушки. Снова брызнули слезы. «Наверное, вас это и удивит, но Холмс при желании может быть весьма обходительным» с представительницами противоположного пола. Мой друг предложил Анне платок и принялся искренне ее утешать. Наконец он спросил, «А где сейчас Саймон? В скотленд «Да», — кивнула Анна, «Инспектор Хопкинс приказал взять его под стражу, но завтра Саймона переводят в Пентонвиль, там он будет ожидать суда». Тогда надо браться за дело немедленно. Батсон, вы со мной? Разумеется, Холмс. Анна, тебя подвести? Племянница покачала головой. Спасибо, дядюшка, не стоит. Мне сейчас нужно в центр города. И отдельное спасибо за то, что ты поговорил с мистером Холмсом. Она поцеловала меня в щеку и попросила... Когда увидишь Саймона, передай ему, что я его очень люблю. — Какая связь между Саймоном и этим алтарником с Холмсом? спросил меня Холмс в кэби по дороге в Скотланд-Ярд. — Не имея ни малейшего представления, пожал я плечами. Признаться честно, я вообще об этом Сомсе ничего не знаю. Да и о женихе Анны мне известно крайне мало, причем исключительно с ее слов, если ей верить, он само воплощение нежности, несмотря на исполинский рост, а сердце у него ну прямо из золота. — Искренне надеюсь, что ваша племянница не ошибается, — скептически произнес Холмс. — Ведь не зря говорят, что любовь слепа. В ответ я лишь молча кивнул. Через некоторое время мы добрались до скотланд ярда поскольку Шерлока Холмса там хорошо знали, нас достаточно быстро провели к инспектору Хопкинсу. «Мой дорогой мистер Холмс!» — воскликнул инспектор, когда мы зашли к нему в кабинет. «И доктор Ватсон с вами! Какая неожиданная и вместе с тем приятная встреча! Прошу вас, присаживайтесь. Не желаете ли, джентльмены, по чашечке чая?» «Благодарю вас, инспектор!» — покачал головой Холмс. — Я прекрасно осведомлен о том, что вы сейчас крайне заняты, и поэтому мне не хотелось бы отнимать у вас слишком много времени. — В таком случае, джентльмены, чем я могу быть вам полезен? Холмс смущенно кашлянул и произнес. — Меня попросили навести у вас кое-какие справки об одном заключенном. Речь идет о молодом человеке по имени Саймон, которому предъявлено обвинение в убийстве. С лица полицейского тут же исчезла располагающая улыбка. Хопкинс сурово посмотрел на Холмса. — И от кого именно исходила просьба? — От доктора Уатсона. Честно признался Холмс. Видите ли, его племянница помолвлена Саймоном. Вот как! Хопкинс повернулся ко мне. В таком случае, доктор, мне очень жаль, но дело дрянь. Инспектор, не могли бы вы посвятить нас в детали случившегося, попросил я. Как пожелаете, доктор. Хопкинс откинулся в кресле и повернулся к моему другу. «Дело, мистер Холмс, проще пареные репы. Никаких тайн и загадок, которые, насколько мне известно, вы так обожаете. По большому счету, не будет преувеличением сказать, что это самое простое дело, с которым мне доводилось сталкиваться за всю мою карьеру». Сыпив руки на затылке, Хопкинс продолжал. Вечером в понедельник, 8 числа, констебель Батлер, кстати сказать, один из лучших э, полицейских под моим началом, совершал обычный обход. Когда Батлер проходил мимо церкви святого Альбана, он заметил нечто вроде большого тюка который лежал на дорожке, ведущей к парадному входу церкви. Констебль решил подойти ближе, чтобы рассмотреть тюк повнимательнее. Оказалось, что это вовсе не тюк, а тело церковного алтарника мистера Арнольда Сомса. Сомс был убит ударом, нажав спину. Батлер проверил пульс, он не прощупывался. При этом констебель обратил внимание на крайне важную деталь. Тело было еще теплым. — В котором часу обнаружили труп? — спросил Холмс. — Чуть позже половины седьмого вечера, — ответил инспектор. Хоум скивнул, и Хопкинс продолжил. Как я уже сказал, Батлер один из самых толковых ребят. Может, в этом году ему дадут сержанта. Он засвистел в свисток, чтобы вызвать помощь. При этом он не забыл проследить за тем, чтобы сохранить следы, оставленные преступником на снегу. Когда прибыл еще один констебль, Батлер велел ему ждать у ворот церковной ограды, строго наказав никого не впускать, а сам тем временем побежал ко мне. Инспектор подался вперед и улыбнулся с довольным видом. «Я думаю, мистер Холмс, вы оцените мое решение, которое я тотчас же принял. Дело в том что я сразу взял с собой на место преступления полицейского фотографа. Он сделал снимки отпечатков обуви, оставшихся на снегу, не дав оттепели спутать нам карты. Отличный инспектор, согласился Холмс, весьма похвально. Помолчав, он спросил, вы позволите нам чуть позже взглянуть. На эти фотографии. Отчего бы и нет. Пожал плечами Хопкинс. Не беспокойтесь, я об этом позабочусь. Благодарю вас, инспектор. Итак, насколько я понимаю, на снегу должны были остаться три вида отпечатков ботинок. Батлера, Сомса и убийцы. Так? Не совсем... «Так, мистер Холмс, по всей видимости, перед убийством Томс пробыл в церкви около часа и за это время насыпало еще снега». «Вот, значит, как!» Понимающе кивнул Холмс. «То есть Холмс вышел из церкви непосредственно перед нападением?» «Именно к такому выводу и я пришел. Мистер Холмс, те немногие отпечатки ботинок, что оставил алтарник, идут от двери церкви к тому месту, где они встречаются с другими отпечатками, идущими от ворот. На этом участке достаточно натоптано, будто там шла какая-то возня, после чего следы предполагаемого убийцы снова возвращаются к воротам. К счастью, эти самые следы, ведущие к воротам, великолепно сохранились. Фотографии получились просто отменные. И, образно выражаясь, эти следы привели вас к Саймону. — Буквально так и случилось, мистер Холмс. Не стану отрицать. Нам сопутствовала удача. Время было позднее. Народу на улице мало. Вот я и решил, почему бы не пойти по следу, особенно если он такой четкий. Кроме того, эти отпечатки невозможно было спутать ни с какими другими. Во-первых, они были очень большие. Во-вторых, на левой подошве имелась трещина, а на каблуке правого ботинка Отсутствовала набойка. Хопкинс позволил себе едва заметную сухую улыбку. Следы шли в сторону Темзы, далее по Воксхолмскому мосту, а затем терялись. Тогда я приказал Батлеру Уильямсу, нашему полицейскому фотографу, Идти вперед и смотреть в оба. Вдруг отпечатки этих ботинок появятся снова. Нельзя было терять ни минуты. Вы сами прекрасно знаете, мистер Холмс, что могут сотворить с уликами копыта лошадей и колеса. Мы снова взяли след на Роуд. Он нас и привел прямо на постоялый двор красный лев. Едва мы вошли во двор, всем сразу стало ясно, кто оставил следы. Саймон Юргенс — настоящий великан, и размер обуви у него соответствующий. Можно было даже не осматривать ботинки Саймона, но мы все же это сделали. Рисунок подошвы полностью совпал с отпечатками на снегу. Я тут же приказал арестовать Саймона. Сопротивления он никакого не оказал. Но до сих пор неизменно и упорно продолжает отрицать всякую причастность к преступлению. «Орудия убийства нашли?» — поинтересовался Холмс. «Боюсь, что нет». Покачал головой Хопкинс. Но нам доподлинно известно, что это тонкий узкий клинок, вроде стилета или штыка. С тем же успехом орудием могла быть заточка. — Простите, инспектор, не проявлю ли я чрезмерную назойливость, если попрошу разрешения осмотреть тело? — спросил я. Нисколько, доктор! чуть помедлив ответил Хопкинс. Оно у нас в морге. Идемте, я вас туда отведу. Мы спустились вниз по лестнице в подвал, где располагалась мертвецкая. Инспектор стянул, покрывало с трупа, и я увидел перед собой тело седовласого мужчины. На взгляд, покойному было около пятидесяти лет. Росту он был среднего, а весил килограммов 70-80. Мы перевернули тело, и я склонился над ним, чтобы осмотреть рану. Через некоторое время я выпрямился и произнес Будь то стелет, или заточка, но убийца вонзил лезвие в. Тело с невероятной силой. Ему удалось пробить седьмой грудной позвонок и повредить спиной мозг. Скорее всего, смерть наступила мгновенно. «Под каким углом был нынешен удар?» — поинтересовался Холмс. «Если жертва стояла, то примерно под углом в тридцати градусов относительно вертикали». Если быть точным, то 32 градуса. Поправил меня Хопкинс, наша патологоанатом уже все измерил. Также он сказал, что удар нанесен человеком, обладающим внушительной физической силой и ростом значительно выше среднего. — Мне ничего не остается, кроме как согласиться с его выводами, — выдохнул я. — Следы ограбления? — коротко спросил Холмс инспектора, когда мы выходили из морга. Хопкинс покачал головой. В кармане алтарника был обнаружен кошелек. В нем находился один фунт семнадцать шиллингов и шесть пенсов. Убийца также не тронул ни часы, ни цепочку. Холмс на мгновение задумался. — Вы нам позволите поговорить с Саймоном? — спросил он. Инспектор глянул на часы. — Я могу вам дать полчаса. Ну и, разумеется, я должен присутствовать во время вашей беседы. «Конечно, инспектор. Большое спасибо за помощь. Полчаса нам будет вполне достаточно». Хопкинс провел нас по коридору кремового цвета к камере номер 17. Дежурный надзиратель, лязгнув ключами, отпер дверь. Саймон Юргенс сидел на краю койки, закрыв лицо руками. «Когда мы вошли...» Он встал и повернулся к нам. Анна нисколько не преувеличивала. Ее жених и в самом деле оказался настоящим великаном. Ростом он был не меньше двух метров, и при этом широк в плечах и узок в талии. рубашка апаш плотно облегала мощный торс и бугры бицепсов. У Саймона были небесно-голубые глаза и квадратная челюсть, а голову венчала густая копна непокорных русых волос. Когда он устало на нас взглянул, Хопкинс заявил, «С вами желают побеседовать эти джентльмены, быть может, Им вы поведаете больше, чем рассказали мне. Э, позвольте вам их представить. Это Шерлок Холмс, а с ним доктор Уатсон. Молодой человек просиял от радости. Шагнув навстречу, он по очереди протянул нам руку. — Здравствуйте, мистер Холмс. Рад видеть вас, доктор Уатсон. Она обещала мне сделать все от него зависящее, чтобы вы помогли с расследованием моего дела не выразить словами, как я счастлив, что вы здесь. Когда он пожимал мне руку, я сразу обратил внимание на один интересный факт. Несмотря на то, что моя ладонь буквально утонула в его лапище, рукопожатие было мягким и аккуратным. Это однозначно свидетельствовало, что молодой человек прекрасно знает о своей неюженной физической силе и великолепно умеет ее рассчитывать. Саймон, начал Холмс, боюсь, у нас не так уж много времени, поэтому прошу вас сразу рассказать обо всем, что связано с этим делом. Если вы ждете от меня помощи, я желаю услышать от вас только правду. Улыбка исчезла с лица молодого человека. Он тяжело вздохнул. «Хотя я и не убивал Арнольда Сомса, мистер Холмс, если я победую вам всю правду, то, скорее всего, отправлюсь на виселицу». Он опустился на край койки и... Пояснил. Именно по этой причине я рассказал инспектору Хопкинсу так мало. Правда заключается в том, что я действительно был в церкви и действительно угрожал алтарнику. Что у вас связывало с Холмсом? – спросил Холмс. Он был моим приемным отцом на мгновение запнувшись ответил юргенс она никогда мне об этом не рассказывала заметил я она и не знала мотнул головой саймонс я ненавидел его не хотел его знать и потому искрывал его существование Не могли бы вы начать с самого начала! Попросил Холмс. Саймон со вздохом кивнул. Мой отец был норвежский моряк по имени Арни Юргенс. Он, как и я, был здоровяком. Моя мать в шутку называла его Викингом и душей в нем. Нечаянно, он пропал в море. Его корабль под названием Миромар пропал с концами у Азорских островов. В тот год, когда это случилось, мне исполнилось девять лет. Даже когда отец был жив, мы, мягко говоря, не швырялись деньгами. А после его смерти нам пришлось на своей шкуре узнать, что такое настоящая нужда. Мою мать никак нельзя назвать сильной женщиной. Да, она, работала прачкой, убиралась в домах у богачей, но мы все равно не могли свести концы с концами. И тут появился этот Арнольд Сомс. Он давно на матушку глаз положил, а тут, после смерти отца, принялся ухаживать с утроенной силой. Неудивительно, моя мать все еще оставалась. Красивой женщиной Я уверен Она никогда не любила алтарника Она сама говорила Что никто не сможет ей заменить Моего отца Впрочем, Сомс Не хотел уступать И, наконец, она сдалась По сути дела Матушка вышла за него Только из-за меня Пусть она этого Никогда и не признавала Конечно, жизнь пошла на лад. Поначалу все было прекрасно, и Солмс хорошо с нами обращался, но со временем он все чаще стал показывать свое истинное лицо. У него был дикий буйный нрав. Даже самая ничтожная мелочь могла вызвать приступ ярости, которая, как правило, обрушивалась на меня. Он регулярно порол меня ремнем, причем порой даже безо всякого повода с моей стороны. Такое впечатление, что истязания доставляли ему удовольствие. Он порол меня лишь в то время, когда матери не было рядом и всякий раз грозился выдрать еще сильнее, если я ей все расскажу». Я ушел из дома в день совершеннолетия. Теперь я работаю строителем, бьюсь об заклад. Никто из каменщиков во всем белом свете не сможет поднять разом столько кирпичей, сколько поднимаю я. С гордостью закончил он. «Думаю, так оно и есть», — улыбнулся Холмс. Не думайте, я человек чистолюбивый, я не собираюсь всю жизнь провести на стройке. Мой бывший школьный учитель, мистер Хендерсон, преподает мне по вечерам, а Анна помогает с математикой. Это очень похвально, Саймонс, согласился Холмс. Но мне хотелось бы услышать о том, что случилось в понедельник вечером в церкви святого Альбана. Я как раз и навещал мать, вздохнул здоровяк. Я хожу к ней каждый понедельник, когда солнце в церкви. И вот захожу я в дом, а она плачет и пытается прикрыть осадину на шее. Сначала она принялась убеждать меня, что сама, ушиблась о дверь, но потом все-таки призналась, что Сомс ее поколотил. Я потом вспомнил, что и до этого порой замечал у нее то синяк, то садину, но она всякий раз придумывала какое-нибудь невинное объяснение. Раньше я думал что этот Вердок бьет только меня, потому что я ему не родной сын, и потому что ему приятно видеть мои слезы. А тут до меня дошло, что он постоянно поднимает руку на мою мать, самое нежное, любящее и прекрасное создание во всем Лондоне. У меня как кровавая пелена на глаза упала. Я хотел убить его. «Да, я этого не отрицаю, но мама заставила меня дать ей обещание не трогать его, а я никогда не мог отказать матери». Саймон сглотнул слезы и разжал пальцы, которые от ярости стиснуло в кулаки. Сделав глубокий вздох, он продолжил. «Я пообещал ей остановиться» ставить его в живых, но сказал, что поговорю с ним, предупрежу, что если он еще хоть раз пальцем ее тронет, ему конец. Я отправился прямиком в церковь, подхожу к двери, а он тут как тут выходит. Ну я его схватил за горло, поднял в воздух и тряхнул пару раз. Знаете, как порой терьер трясет зажатую в зубах крысу? Я Промычал ему в лицо, что если он хоть раз еще обидит мать, то я прикончу его. А он рыдал и умолял не трогать его. Трус и подонок! Я опустил его, развернулся и ушел. Больше я его не видел. — И куда же вы направились? — Да так... Решил прогуляться, чтобы успокоиться. Шел, куда глаза глядят, не разбирая дороги, пока не увидел перед собой постоялый двор с кабачком. Дай, думаю, кружечку Эля выпью. Там меня и арестовали. Я вам сейчас задам один вопрос, на который вы уже наверняка отвечали. И тем не менее, я хочу лично услышать ваш ответ. Холмс откашлялся. Итак, это вы убили Арнольда Солмса. Нет, сэр, не убивал я его, Господь тому свидетель. А тогда как вы считаете, на снегу никаких других отпечатков в ботинок, кроме ваших? Не нашли. Молодой человек растерянно пожал плечами. Полагаете, мистер Холмс, я сам об этом не думал, часами бошку ломал. Такое впечатление, что сам Господь лишил жизни эту тварь. Арнольд Сомс был двуличным негодяем. Все считали его тихим, безбоязненным человеком, но на самом деле он был настоящим отродьем сатаны. Бога, мистер Холмс, не обманешь. Он видел, каков Солмс на самом деле, и, полагаю, это зрелище его ничуть не радовало. Подобное объяснение «Вряд ли удовлетворить Центральный уголовный суд Лондона!» Покачал головой Холмс. Саймон с мрачным видом кивнул. «Я же предупреждал, что если я расскажу вам правду, то тем более отправлюсь на вихилицу. Инспектор Хопкинс демонстративно взглянул на часы. «Саймон!» Промовил Холмс, не буду вам врать. Вы в отчаянном положении. Я сделаю все, что смогу, но хочу заранее предупредить вас, чтобы вы зря не надеялись. Надев шляпу, он добавил. Возможно, мы еще встретимся. Спасибо, мистер Холмс, и вам огромное спасибо, доктор Ватсон. Я передал бедолаге «Привет от Анны», и мы вышли из камеры. «Скажите, инспектор», — спросил Холмс Хопкинса, после того, как мы снова вернулись к нему в кабинет, «а констебель, которого вы поставили охранять церковный двор, все еще там?» «Да», — подтвердил Хопкинс. Но сегодня утром я собираюсь его отозвать. У нас и так есть все улики выше, понимаете. Прошу вас, инспектор, не могли бы вы оставить его на посту еще на несколько часов? Мне хотелось бы осмотреть место происшествия. Вы позволите это сделать? Конечно, мистер Холмс. «О чем речь?» «А теперь, джентльмены, прошу меня извинить. Мне пора». «Разумеется, инспектор. А как же фотографии?» «Ах, да. Распоряжусь отправить их вам на Бейкер-стрит. Вас это устроит?» «Более чем. Благодарю вас». «Ваша предупредительность и готовность помочь превосходят мои самые смелые ожидания!» Хопкинс встал из-за стола. «Если вы хотите прямо сейчас отправиться на место преступления, можем поехать вместе. Я как раз направляюсь в сторону Ваксхолонского моста». «Ну да, конечно!» Понимающе кивнул Холмс. «Вы собираетесь лично взглянуть, как успехи у ваших подопечных, которые в данный момент прочесывают дно под мостом». Откуда вам это известно?» Пристально глянул на моего друга Хопкинс. «Наверняка я не знал», пожал плечами Холмс. «Я пришел... К этому достаточно очевидному выводу, просто рассуждая логически. Во-первых, вы сами сказали, что орудия убийства наедино не было. Во-вторых, вы упомянули, что Саймон перешел Темзу по Ваксхолонскому мосту. Лучший способ избавиться от оружия — бросить его в реку. «Вы, как всегда, совершенно правы, мистер Холмс!» — улыбнулся Хопкинс. Некоторое время спустя мы уже ехали в экипаже в сторону Кеннингтона. Выпавший снег приглушал цокот копыт и стук колес. Примерно на середине моста Хопкинс приказал кучеру остановиться, и мы вышли. Инспектор перегнулся через ограду моста и крикнул вниз. — Ну как, Батлер, что-нибудь нашли? — Ничего, сэр! — донесся до нас едва слышный ответ. Мы с Холмсом подошли к ограде и посмотрели на реку, где плавала лодка с полицейскими. Три констебля держали в руках стальные цепи, а четвертый сидел на веслах. — Насколько я понимаю, на конце цепи железные крючья кошки, — уточнил Холмс. — Разумеется, — кивнул Хопкинс. — А что еще? — Прикажите своим людям вместо кошек прикрепить к цепям магниты посильнее. Кошками вы вряд ли подцепите орудие убийства, ведь у него длинное тонкое лезвие. «Прекрасная мысль, мистер Холмс. Не думайте, что я гордец, не слушающий чужих советов. Попробуем последовать вашим рекомендациям». «Мы с Ватсоном дойдем до церкви пешком», – промолвил Холмс еще раз. «Большое вам спасибо, инспектор». Мы пожали Хопкинсу руку, и отправились по мосту по направлению к церкви святого Альбана. Инспектор крикнул нам вслед. «Констебль, что дежурит у церковной ограды, зовут Дженкингс. Скажите, что вы от меня, и он вас пропустит!» «Отлично, инспектор!» Когда мы отошли на достаточное расстояние, Холмс повернулся ко мне и произнес Я предложил вам прогуляться до церкви пешком не случайно. Мне хотелось без лишних свидетелей обсудить с вами обстоятельства этого дела. Что вы думаете о Саймоне? Кто он, на ваш взгляд? Простодушный, наивный парень или самый главный дурак во всем христианском мире? Что вы имеете в виду, Холмс? Видите ли, старина, исходя из личного опыта, смею вас заверить, что самый недалекий мелкий воришка, промышляющий в грузовом порту, смог бы придумать более правдоподобную историю, чем та, что нам поведал Саймон. Буквально каждое последующее предложение в его рассказе все туже и туже. Затягивало петлю на его шее. Я согласно кивнул и признался. Должен сказать, Холмс, что именно по этой причине я склонен ему верить. Впрочем, как вам самому известно, я не очень хорошо разбираюсь в людях. — Вы совершенно правы, Уотсон. улыбнулся Холмс. «Вы один из самых честных и благородных людей, которых мне доводилось знать. К несчастью, вы склонны приписывать эти прекрасные черты своего характера другим людям, тогда как на самом деле ими обладает лишь очень немногие». Не желая вгонять меня в краску, Холмс поспешил продолжить. «Как вы думаете?» Не мог ли Саймон совершить преступление в состоянии помутнения рассудка и потом не помнить о нем? Я заметил. Честно говоря, это не совсем моя область, однако я недавно читал несколько научных статей, как раз посвященных подобным расстройствам психической деятельности. В Вене над этим работал Йозеф Брейлер, а в Париже Жан Мартен Шарко. Согласно гипотезе, порой психическая травма от драматического события настолько сильна, что разум отказывается верить в реальность случившегося. Я, повторюсь, не специалист. Однако, на мой взгляд, Саймон совершенно здоров, как физически, так и умственно. Несколько минут Холмс пребывал в задумчивости. Наконец он произнес. Насколько я могу судить, о невиновности Саймона свидетельствуют два обстоятельства. Во-первых. Его рассказ столь очевидно ставит под удар его самого, что он просто должен оказаться правдой. Во-вторых, Хопкинс утверждает, что алтарник был убит заточкой или клинком схожего характера. Дело в том, что Саймону Юргенсу не нужно оружие, чтобы убить человека. Если бы он захотел, он сломал бы шею сом словно гнилую ветку. Алтарник мужчина не маленьких габаритов. Однако я вполне верю, что Саймон в ярости мог поднять его и несколько раз тряхнуть. Такой человек, как Юргенс, вряд ли воспользовался бы заточкой. Некоторое время мы шли в молчании. Вдруг Холмс задумчиво изрек. «Знаете, Уатсон, чтобы нанести колотую рану, вовсе не обязательно находиться в непосредственной близости от жертвы. Убийца мог швырнуть копье или пику, предположил я. Или, что более вероятно, выстрелил из лука или арбалета. — А в этом что-то есть, Холмс, — воодушевился я. — Надо пройтись вдоль церковной ограды. Весьма вероятно нам удастся обнаружить следы убийцы. Кроме того, — взволнованно продолжил я, — убийца мог прикрепить к концу стрелы или болта веревку и за нее вытянуть. Орудие убийства назад, Не рискуя при этом Оставить следы на снегу церковного двора. Нельзя сказать, Что мои слова привели Холмса в восторг. — Простите, старина, — покачал он головой, Но в вашей версии есть пара слабых мест. — Каких, например? — Во-первых, Угол вхождения орудия убийства в тело 32 градуса к вертикали. Это означает, что болт или, скажем, дротик ударил алтарника на излете, а значит, был выпущен на значительном расстоянии. Какая уж тут веревка? скажите на милость. Я почувствовал себя совершенно раздавленным. Холмс был абсолютно прав. «Во-вторых», — продолжил Холмс, «не будем забывать, что орудие убийства застряло в позвоночнике. Чтобы его вытащить, надо было приложить весьма значительные усилие. Веревка вряд ли бы выдержала». «Вы, как всегда, правы, старина!» Уныло кивнул я. «Кстати сказать», — произнес Холмс, «За разговорами мы с вами не заметили, как дошли. Насколько я понимаю, скучающий страж закона, который виднеется вон там впереди и есть один из полицейских Хопкинса». «Констебль Дженкинс», — спросил мой друг, когда мы подошли поближе. «Да, сэр», — казавнул полицейский. «Инспектор Хопкинс». Просил меня передать вам привет и поблагодарить за службу. Кроме того, он велел вам пропустить нас. Меня зовут Шерлок Холмс, а это мой коллега, доктор Уотсон. Хорошо, сэр, конечно же, я вас услышал. Скажите, а инспектор не сказал, когда меня снимут с поста? По мне, Дженкинс, вы можете уйти сразу после того, как мы закончим. Впрочем, не сомневаюсь, Хопкинс и так пришлет за вами в самое ближайшее время. Холмс двинулся через ворота к церкви, и я последовал за ним. Рядом с воротами мне бросился в глаза висевший на стене щит с объявлением призывающим паству жертвовать средства на ремонт крыши храма. Взглянув наверх, я увидел, что крыша действительно нуждается в немедленной починке. Кровельные желоба покосились, а часть водостоков и вовсе отсутствовала. Я поспешил за Холмсом. Позади что-то бормотал под нос Дженкинс, притоптывая ногами, чтобы согреться. Холмс быстро отыскал отпечатки ботинок Саймона Юргенса и аккуратно обошел их стороной. Внимательно все осмотрев, он показал мне красное пятно на снегу, место, где пролилась кровь Арнольда Сомса. «Посмотрите, Уотсон, все именно так, как рассказал нам Саймон. Когда Солмса убили, алтарник стоял лицом к воротам. Видите, как примят снег? К выводам Хопкинса не придерешься. Очевидно, что Сомс и его гость боролись недолго». Холмс продолжил разглядывать место преступления, Со стороны он напоминал ищейку, пытающуюся взять след. Мой друг обошел весь двор и небольшое кладбище, но под конец лишь развел руками. «Нам не веет, Батсон, никаких других следов я не нашел. Если бы здесь был еще один человек, убийца, ему пришлось бы стрелять» и за церкви, так, чтобы стрела перелетела через крышу и поразила солнца в спину. Алтарник стоял к храму именно спиной. Причем, даже если все так и произошло, вопрос, куда делась стрела, по-прежнему остается открытым, уныло промолвил я. Именно так, Уатсон. Боюсь, дела Саймона плохи. Очень плохи. — Бедняжка Анна! — выдохнул я. Ума не приложу, как ей обо всем рассказать. — Если хотите, старина, я возьму это на себя. Холмс обнял меня рукой за плечи. — Благодарю вас, Холмс. Однако вынужден отказаться. Я считаю, что обязан рассказать ей плохие новости сам. Поблагодарив констебеля, мы остановили первый попавшийся кэп и отправились домой на Бейкер-стрит. У двери нас ждал мальчик-курьер с конвертом для Холмса. — Это вам из Котланд-Ярда, — пояснил юноша. «Ах, да!» — вспомнил Холмс фотографии, которые нам обещал Хопкинс. «Быстро же он управился!» Холмс дал пареньку на чай и, взяв в руки конверт, отправился наверх, в гостиной. Пока я наливал нам обоим бренди, Холмс небрежно просмотрел фотографии. Покончив с этим... Он швырнул их на стол и взялся за бокал. Вдруг мой друг застыл, так и не донеся бренди до рта. Медленно задумавшись, он отставил стакан в сторону и снова взялся за фотографии. В один миг великий сыщик совершеннейшим образом переменился. Я понял, что он едва сдерживает эмоции. — Что случилось, Холмс? — взволнованно спросил я. — Что вам удалось разглядеть? — Цепи, Уатсон, цепи! — воскликнул мой друг. — Знаете, когда я увидел, как люди Хопкинса цепями прочесывают Темзу. Я еще подумал, как мало людей знает, что даже самая прочная цепь с надежными звеньями, если она достаточно длинная, может порваться под действием собственного веса. Ну да, это так, пожал плечами я, но только какое отношение? Это имеет... «Как у вас с латынью, старина?» – перебил меня Холмс. «Вам знакомо выражение?» – «Мол, рует с «Какой доктор не знает в улыбнулся я. «Эта фраза означает рушиться от собственной тяжести». «Именно, Уатсон, именно так!» Холмс подошел к шкафу и вытащил из ящика увеличительное стекло. Вернувшись к столу, он вынул из груды фотографии один из снимков и принялся внимательно его изучать. Я подошел к другу и глянул на фотокарточку через его плечо. Снимок был сделан со стороны ворот, на нем Я увидел фасад церкви с двустворчатыми дубовыми дверьми, квадратную башню с часами и оскалившиеся контрафорсы. По четырем углам башни прямо под зубцами располагались водосточные трубы, верхушки которых были выполнены в виде голов горгулей. Часы показывали четверть восьмого, и, судя по освещению, как раз начинало темнеть. На дорожке бесформенным тюком лежало тело Арнольда Сомса. «Ну уже Холмс, что вам удалось разглядеть?» — повторил я вопрос. Мой друг отложил увеличительное стекло. Я заметил, что его руки слегка трясутся. «Неужели?» — дрожащим голосом произнес он. Глубоко вздохнув, Холмс повернулся ко мне. «Ватсон, вы, наверное, уже не раз слышали от меня, что когда все остальные версии происходящего оказываются ошибочными, последняя, сколь бы невероятной она не представлялась, является...» верный. И я не отрицаю, начал было я, но Холмс меня не дослушал. Я ни за что не прощу себе, если вселю в вас надежду, которая на поверку окажется ложной. Поэтому, старина, будет лучше, если я вообще в данный момент ничего вам не скажу. А сейчас прошу меня простить. Мне надо вернуться в церковь святого Альбана. «В таком случае я с вами», — заявил я, подхватывая пальто и шляпу. Вскоре мы уже мчались обратно в Кеннингтон. Настолько быстро, насколько позволял снег. Я изо всех сил пытался выведать у Холмса, что именно он Обнаружил на фотографии, однако единственное объяснение, которое мне удалось из него вытянуть, звучало следующим образом. «Вы часто говорите, мой друг, что у меня есть дар, доставшийся мне свыше, и я всякий раз пытался убедить вас в обратном. А вот сейчас я начинаю верить, что в ваших словах возможно есть зерно истины. С минуту помолчав, Холмс продолжил. Порой, Ватсон, у меня возникает ощущение, что боги Олимпа развлекаются, играя нами смертными себе на потеху. Они хитростью заманивают нас в ловушку, но при этом оставляют подсказку. Выход из лабиринта, который могут разглядеть лишь избранные, да и то нечетко, гадательно, как бы сквозь тусклое стекло. Я не был уверен в том, что понимаю, о чем говорит Холмс, однако ответил. Если все, так как вы говорите, старина, тогда вы лучший из всех этих избранных. Подъезжая к церкви, мы увидели, как по улице идет Дженкинс в компании другого констебеля. Со всей очевидностью было ясно, что оба они возвращаются в полицейское управление. Холмс немедленно приказал остановить экипаж. Выскочив из кэба, он сунул извозчику деньги и прокричал. «Любезный, как можно быстрее!» «Доставьте этих двух полицейских в Скотланд-Ярд!» Повернувшись к Дженкинсу, он белял, «Передайте инспектору Хопкинсу, что я жду его у церкви. Пусть немедленно едет сюда. Так и скажите, Шерлок считает, что в убийстве обвиняют невиновного человека». Дженкинс взял под козырек. «Слушаюсь, мистер Холмс, все сделают за мной, Смит!» С этими словами оба констебля забрались в экипаж, и он скрылся из виду. Мы с Холмсом поспешили к церкви. Остановившись у ворот, мой друг замер и, задрав голову, возорился на башню. «Сходится!» – прошептал он. «Все сходится!» Затем, резко повернувшись ко мне, Холмс произнес, «Если бы здешние прихожане жертвовали на ремонт крыши больше денег, сейчас Саймон был бы на свободе». «Прошу прощения, Холмс, но вы меня окончательно запутали. Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите». «Бедный Ватсон. Ласково улыбнулся мне Холмс. Когда я рассуждал о ваших добродетелях, я совсем забыл упомянуть о вашем стоическом терпении. Подождите еще чуть-чуть, и я уверен, что смогу ответить на все ваши вопросы. Он медленно пошел по тропинке, внимательно посматривая по сторонам на землю. Эврика неожиданно вскричал Холмс и нагнулся, чтобы поднять присыпанный, пороший предмет. — Глядите, Уатсон! — воскликнул он. — Вот вам и орудие убийства! Мой друг быстро стряхнул со странного предмета снег. Им оказалась большая сосулька. Хотите сказать, что Сомса убила сосулька? Недоверчиво спросил я. Я в этом нисколько не сомневаюсь, Ватсон. Холмс ткнул пальцем в башню и сказал. Взгляните на Гаргулей и скажите, что вы видите. Я поднял взгляд вверх. Святые небеса! С каждой из них свисает поздоровенной сосульки, с каждой, кроме той, что ближе всего к нам. Совершенно верно, Батсон. В этом нет ничего удивительного, поскольку недостающую сосульку я сейчас держу в руках. Помните, я сказал, что даже стальная цепь рвется под действием собственного веса, если она достаточно большой длины. Брать не буду, я не знаю предела прочности льда, однако мне представляется очевидным, что эта сосулька обломилась от собственной тяжести и упала вниз. Сорвавшись с башни, она покатилась по крыше корпуса церкви, Видите след на снегу? Бьюсь об заклад. Угол ската крыши составляет ровно тридцать градуса. Потом, свалившись с крыши, она вонзилась в спину алтарника. Холмс повертел сосульку в руке. На мой взгляд, она весит больше килограмма. К вашему сведению, Уатсон, сила является произведением массы и ускорения. Сила удара, когда сосулька сорвалась с крыши, оказалась вполне достаточной, чтобы убить Сомсона попал, раздробив ему позвоночник. От восхищения великим детективом у меня перехватило дыхание. Холмс, у меня буквально нет слов. Мне остается лишь повторить, что ваша способность к дедукции дана вам свыше. Так что вашу племянницу Анну ждут хорошие новости. Довольно улыбнулся Холмс. Спасибо, Холмс, я с жаром пожал ему руку. Рад был помочь, старина. Знаете, Холмс, кое-что я до сих пор не понимаю. Немного, помолчав, признался я. «Спрашивайте, Уотсон, я с радостью вам все объясню. Заодно убьем время, пока ждем Хопкинса». «Причем здесь пожертвование на ремонт крыши?» Если бы в церкви вовремя заменили кровельные жалоба, Сомс остался бы жив. Сосулька, скатившись по крыше, попала бы в жалоб и закончила там свой путь. Рассмеявшись, пояснил Холмс. Ага, ну конечно, как же я сам не догадался. Еще вопрос. Почему ни инспектор, ни Батлер не нашли сосульку? Все просто. Они ее не искали. Они искали стилет. Мне удалось обнаружить сосульку исключительно потому, что я изначально знал, что мне нужно. А почему сосулька лежала на некотором удалении от тела, а не сразу подле него? — Ватсон, — покачал головой Холмс, — попытайтесь еще раз представить, что здесь произошло. Сосулька падает с башни, ударяется о крышу. Скорее всего, у нее откалывается кончик. Потом она стремительно катится вниз, срывается и вонзается в спину алтарника. Он падает на землю и умирает. Теперь сосулька находится под углом примерно 60 градусов к вертикали. Та часть сосульки, что находится в ране, тает под воздействием тепла тела, а большая ее часть отламывается и катится вниз по тропинке, идущей под уклон. Поскольку сосулька сужается к концу, она катится по дуге и в итоге останавливается у самого края тропинки, где я ее и нахожу. Блестящий, Холмс, просто блестящий! Ничего особенного, Ватсон! — протестующий махнул рукой Холмс. — Я мог бы догадаться об этом и раньше. Беда заключалась в том, что я настолько был занят отпечатками ботинок, оставленными на снегу, что даже не удосужился задрать голову и посмотреть наверх. В результате моей оплошности чуть не повесили невинного человека. Через некоторое время у церкви остановился экипаж, из которого вышел инспектор Хопкинс. Э, — Что случилось, мистер Холмс? — спросил он, направляясь к нам по тропинке. — Дженнингс сказал мне, что у вас тут появился новый подозреваемый. — Можно и так сказать, — улыбнулся Холмс, — как выяснилось. Саймонс был совершенно прав, утверждая, что подонка покарал сам Господь Бог. — Что вы имеете в виду? Холмс протянул инспектору сосульку, которую все еще сжимал в затянутой перчаткой руке. «Вот вам орудие убийства, а поскольку на все есть первопричина, теперь вы знаете, кто убил Арнольда Солмса». «Вы что, мистер Холмс, шутите, изволите?» «Я более чем серьезен, инспектор!» Холмс изложил полицейскому череду невероятных событий, которая в итоге привела к смерти алтарника, закончив фразой «Ну, если вам мало доказательств, извольте взглянуть на кончик сосульки, он все еще красный от крови солнца!» Хопкинс склонился В легком поклоне. — Позвольте мне выразить свое восхищение, мистер Холмс. С вашими выводами невозможно спорить. Я с радостью освобожу Саймона, хотя тем самым и выставлю себя последним болваном. Он славный парень. Это сразу видно. Хопкинс облепил сосульку снегом и завернул ее в шарф который предварительно себя снял. «Я забираю ее с собой в Скотланд-Ярд, как улику», — пояснил он. «Глубочайше признателен вам, мистер Холмс. Благодаря вашему вмешательству мы сможем предотвратить чудовищную ошибку. Не желаете поехать со мной и лично?» порадовать приятными новостями Саймона. «Отличная идея! Вы не находите, Холмс?» — улыбнулся я. «С вами трудно не согласиться», — признал знаменитый детектив. «Вскоре мы уже следовали по тюремному коридору камерин номер 17. Когда мы вошли, Саймон встал и, выжидающий, возорился на нас». «Вы свободны, Саймон», — объявил Холмс. «Я доказал инспектору, что вы не имеете ни малейшего отношения к смерти Сомсона». Молодой человек буквально подпрыгнул на месте от восторга. На секунду мне показалось, что вот-вот он лишится чувств лачи и смеясь одновременно, он схватил руку Холмса и долго ее тряс, не желая отпускать. Наконец, когда Саймону удалось взять эмоции под контроль, он произнес хриплым от волнения голосом. «Покуда я жив, и живы вы, мистер Холмс!» — Если вам понадобится крепкая спина и преданное сердце, я всегда к вашим услугам. — Сделайте все от вас зависящее, чтобы Анна жила спокойно и счастливо, и тогда будем считать, что долг уплачен, — улыбнулся Холмс. — Конечно, сэр, — энергично кивнул Саймон, — обещаю вам. — Потом. Мы втроем сели в кэп и отправились домой к Анне. Она из окна заметила, как мы выходим из экипажа, а улыбка на лице Саймона была красноречивее любых слов. В следующее мгновение дверь распахнулась настежь, и моя племянница, распростерши объятия, выбежала на улицу. Однако, вопреки моим ожиданиям, Она обняла невозлюбленного, обросилась на шею Холмсу, покрыв его лицо поцелуями. И надо сказать, впервые за всю свою жизнь я увидел, как закоренелый жена ненавистник Шерлок Холмс покраснел, словно шкаляр.